В доме стояла необыкновенная тишина. Филипфенка ринулась вдруг на второй этаж. Там было еще холоднее, застоявшийся холод в летнем помещении, запертом на зиму. Она распахивала одну дверь за другой. Шторы во всех комнатах были опущены, повсюду царили пустота и полумрак. Филипфенка испугалась еще сильнее и начала открывать стены и шкафы. Она попробовала было открыть и платяной шкаф, но он был заперт. Тогда она разъярилась и принялась колотить по шкафу обеими лапами, потом побежала дальше, к чулану, и рванула дверь. Там сидел маленький Хомса, обхватив лапками большую книгу. Он испуганно таращил на нее глаза. — Где они? — Куда они подевались? — закричала Филипёнка. Хомса положил книгу и отполз к самой стене. Но, принюхавшись, понял, что незнакомка не опасна. От нее пахло страхом. Он ответил, «Я не знаю». Но я приехала их навестить, воскликнула Филипёнка. Я привезла им подарок, прекрасную вазу, не могли же они уехать куда-то, не сказав ни слова. Маленький Хомса только мотал головой и таращил на неё глаза. И Филипёнка ушла, сильно хлопнув дверью. Хомса Тофт пополз на своё место, сделал себе новую удобную ямку и снова стал читать. Книга была очень большая и толстая но без конца и без начала. Страницы в ней пожелтели, а края их обгрызли крысы. Хомса не привык читать, и потому каждую строчку одолевал ужасно долго. Он надеялся, что книга расскажет ему, куда уехала семья муми-троллей и где она сейчас находится. Но книга рассказывала совсем о другом. Об удивительных зверях и темных лесах. И ни одно название в этой книге не было ему знакомо. Хомс знать не знал, что глубоко- глубоко в морской пучине живут радиолярии и последние нуммулиты. Один из нуммулитов совсем не похож на своих родственников. Сперва он был немного похож на ногтилуку, а после стал ни на кого не похожим. Он, как видно, совсем маленький, а когда пугается становится еще меньше, Однако нам не следует удивляться, читал Тофт, наличию этой редкой разновидности группы протозоа. Причина ее своеобразного развития не поддается тщательному изучению. Но имеется основание предполагать, что решающим моментом условий ее жизни является электрический заряд. Очевидно, в период ее возникновения Электрические бури были частым явлением, поскольку, как мы описывали выше, в послеледниковый период горные цепи подвергались систематическим воздействиям непогоды, и расположенной вблизи моря получала электрические заряды. Хомс отложил книгу. Он не понял толком, о чем в ней говорится. Да и фразы были ужасно длинные. Но все эти странные слова казались ему красивыми. К тому же у него никогда еще не было своей книги. Он спрятал ее под сетью, лег и стал размышлять. На потолке под разбитым окном спала, повиснув вниз головой летучая мышь. Издалека доносился визгливый голос Филиппёнки. Она обнаружила Хемуля. Хомсу Тофта все сильнее клонила к сну. Он попробовал был рассказать самому себе про счастливую семью, но у него ничего не получилось. Тогда он стал рассказывать про одинокого зверюшку, маленького нуммулита, который был немного похож на ногтелуку и любил электричество. Глава девятая. Мюмла шла по лесу и думала про себя. «Как прекрасно быть мюмлой! Мне так хорошо, что лучше и быть не может!» Дочь Мюмлы так выросла, что все называли ее Мюмлой, примечание переводчика. Она любовалась своими длинными лапами и красными сапожками, гордилась своей затейливой мюмлинской прической. Ее светло-оранжевые блестящие прямые волосы были собраны в узел, на макушке и походили на луковицу. Она шла по низинам и горам, ступала по глубоким ложбинкам, которые дождь превратил в зеленые подводные сады, она шла... Быстро иногда подпрыгивала, чтобы почувствовать, какая она тоненькая и легкая. Мюмла спешила. Ей захотелось навестить свою младшую сестру Мю, которую удочерилась семья метроли Наверное, она все такая же серьезная и злая, и умещается в корзинке для шитья. У самой долины Мюмла увидела онкель Скрута, который сидел на мосту и удил рыбу.